Глава вторая. Большое на расстоянии кажется близким, но оказывается, что оно очень большое и далёкое. Когда мне надоело идти по одинаковому з е р к а л у этой земли, имеющей одинаковый уклон всюду в стороны пирамиды, то я побежал, а потом стал прыгать, как астронавт на Луне. Невольно о с т а н а в л и в а ю с ь и смотрю на л у н ы на одну, потом на другую. Кто такой астронавт? Задрали уже эти осколки чужих воспоминаний. Уже ночи, я еще и половины не прошел, незаметно углубившись ниже уровня пустоши вокруг уже на десяток метров, если не на несколько десятков метров. Уклон почти не заметен, но на таких расстояниях дает э такую вот линзу. т в е р т ь под ногами будто в ы м ы т а и в ы с у ш е н н е Ни пылинки, ни соринки, ни капельки. и с т о й к о е о щ у щ е н и е противоестественности, искусственности всего этого, и эти низкочастотные короткие одинаковые мертвые колебания всего пространства в этой линзе. Ладно, что тут думать? Тут прыгать надо. И вот наклоненная стена пирамиды до неба. Прыгаю вдоль полированного гранита этой стены. Ха, есть контакт. Слышишь, водяк, есть метка, метки, тропа из темных меток. Изазубренный в наклоненной стене черного гладкого гранита, образующий лестницу, в е т и е в а т о ведущую в огромную оплавленную пробоину на боку пирамиды, к о р а б к у ю с п о л е с т н и ц ы выбитых ямок. Светило мне застаёт в полпути. Выгляжу, наверное, муравьем на городской стене, водяг внизу н ы доступа. Далеко, скорее всего. Этот их зов коротковолновый, наверняка, или вообще УКВ диапазона. Вот. Опять меня несет, потому как устал, впервые, как обычный человек устал. Руки и ноги наливаются бесчувственной тяжестью. Откуда то приходит мысль, что сама окружающая среда это искусственная, мертвая, не только не подпитывает меня, она оборот тянет из меня силы. Даже из себя выйти не могу. Вот тебе еще фундаментальное откровение, что я, оказывается, подпитываюсь не только кровью с и л й жертв, но и равнодушной и бесконечной силой, разлитой всюду, как и любой маг. Так я маг? Или не думаю? Нет, не думаю. м а г э ту силу генерирует, как химическая пальчиковая батарейка. Я же ею подпитываюсь, как аккумулятор. Две большие разницы. Ну и второе открытие. Сам камень под моими руками, ногами, как магнит, тянет из меня силу, как и я отовсюду и из меня тоже. А характер колебаний этого камня одинаковый на всем протяжении моего пути говорит мне, что все это с о о р у ж е н и е не природного происхождения. Природа не терпит единообразия, похожесть, да, однотипность тоже, но не одинаковость. Всегда все чуть, но различается. Или ничуть. Заваливаюсь в зев гигантской пещеры, похожей на застывшее жерло вулкана, такое же черное, застывшее под т ё к а м и стекло. Но это стекло вообще не тянет из меня силу, больше. Потому лежу на его тверде, п ы х ч у пытаясь отдышаться. Усталость показала мне, что мой успех со слюноотделением был иллюзорным, был одной видимостью. Как только я устал, тело и разум вновь пошли в разнос. Даже глаза опять отказываются фокусироваться парно. Один так норовит сбежать, поглядеть мне за спину, как угалки. Отдышался, осмотрелся. Вижу следы человеческих усилий. Грубые, примитивные зарубки на поверхностях, сколы, выбоины. То есть не работа строителей этого загадочного сооружения, а вот и темные метки, как раз и ведут в прорубленную в камне кишку. Кишка, потому как надо в нее не входить, а глистом вползать. И по ней ползти, не поднимая головы. И довольно долго. Наконец голова моя прошла в какое-то пространство. Фух! Осматриваюсь. Каменная комната. Терминал неведомого устройства. Причем дело рук строителей пирамиды и тех, кто прорубил кишку и ставил метки, различается с первого взгляда кучами грязи и мусора. Вот следы современников. Комната небольшая: два моих роста ширина и глубина, полтора роста высота. в ы в а л и в а ю с ь из кишки грубые и корявые против гладкости и изящности терминала поделки темных. Углы захламлены и изгажены. Вижу знак жертвоприношения. Осматриваюсь. Нечего приносить в жертву. Кучи в углах оказывается то, что осталось от жертв среди прочего мусора. Это грязь, кровь. Ну, а чего я ждал от темных? Благородства, порядочности и чистоплотности. Подхожу к терминалу, ищу способ его активации. Никаких кнопок и рычагов, черный экран никак не реагирует на прикосновение, никаких кабелей, проводов и их каналов от терминалов стены, в м у р о в а н ы в пол, или это просто декоративная хрень, как ваза в углу комнаты? Нет, устройство должно работать. Не поглазеть же на него приползали эти м р о з о т н и к и и приносили тут ж е р т в о приношения. Ах, ж е р т в о приношения. Штыком рассекаю себе руку. Экран светится, голос в моей голове, голос мертвый, равнодушный, как звон бокала, как пение м е ч а п р о с и т меня назвать абонента для связи. Абонент? Абонент не абонент. Ах, вот что это значит. Их есть у меня. Вспоминаю и н с т р у к ц и ю духа того колдуна. Некоторое время ничего не происходит, лишь призрачное свечение этого зеркала и мелодичное т р е н ь к е н ь е Но вот свечение усиливается, складываясь в образ головы и верхней части лица человека, образ которого мне передал уничтоженный мною колдун. Образ некоторое время вглядывается в меня, удивляется, спрашивает: "Ты кто? Как ты сюда попал? Как ты узнал обо мне?". Я бы рад тебе ответить, но открываю рот, показываю его содержимое. Мелодичное пеликанье и неживой голос говорит: "Функция подключена". Пожалуйста, вдруг я слышу такое же не живое озвучивание моих мысленных слов. Поняв, что это, что это работает, затараторил, пока функция не отключилась. Мне некуда пойти больше. Я в отчаянии. У меня ребенок. Он погибает. Он проклят. Тот добрый человек сказал, что вы можете мне помочь. Сказал, как найти вас до того, как его казнили. К казнили кого? Кто тебе сказал, как меня найти? Встревожился колдун. Ну а кто он, если не колдун? Я не знаю его имени. Нас вместе держали в заперти. Ребенок погибает. Помогите! Кричу я, складывая руки, делая ужимки, как База, когда убеждал допрашивающих ее наемников. Ты тупой! Сердится колдун. Где в а о сдержали? Где его казнили? Отвечаю. Колдун встревожен. Кричит. А тебя отпустили? И ты сразу сюда примчался? Блин, и об этом я даже не подумал. Совсем б е з з а б е р н о я подошел к построению легенды прикрытия. А колдун между тем смотрит куда-то в бок. Прошу вас, помогите, ребенок же он же погибнет. Мне плевать на тебя и твоего ребенка, урод. Ты привел ко мне чистильщиков. И образ р а с т а л в воздухе. Ну и кто из н а с т у п о й Спрашиваю я у терминала, п р и м е р и в а я с ь к нему своим штыком. Я привел к нему чистильщиков? Сюда? Вот и сам он рассыпал собственную легенду п р и к р ы т и я о бесконечных километрах между колдунами. Тут он, и я найду его, и вырежу из него код к его же проклятию. Стоп, не делай этого, говорит тот же неживой голос, что включил мне функцию. Ваши действия приведут к порче оборудования. Да ты что? Спрашиваю я неживой голос своим неживым голосом. Функция еще функционирует. Остановитесь, отмените свое решение. Это оборудование уникально. Это единственный терминал внутренней связи центра. Дроторит эта функция. Уговори меня. Пожимаю я плечами. Чего вы хотите? Спрашивает голос. Мне даже показалось, что я слышал нотки обречённости и отчаяния. Мне нужен этот, с которым я сейчас разговаривал. Требую я. С какой целью вы спрашиваете доступ к оператору? Слышу я вопрос, который потрясает меня настолько, что я вылетаю из себя, как выбитый хорошим ударом ноги. Мир привычно меняется, и от этого многое становится понятным. От голоски чужих знаний п о м о г а ю т мне многое понять. Мертвые колебания – это механизмы, рукотворные, но живые настолько же, насколько живой мой штык. Энергия в них текущая – мертвая энергия. к биоэнергетике никакого отношения не имеющая, потому она и воспринимается мертвой. Но она энергия. Бегу умозрительно от терминала вдоль жил этих энергетических с их низкими колебаниями. Прихожу в помещение, где имеются другие механизмы, совсем мертвые, в м е р т в о й с п я ч к е от недостатка энергии. Иду по той жиле, которая соединяла мой голос с этой, с этим, с функцией, и нахожу. Помещение полное механизмов. Почти все из них мертвы. Почти все уничтожены физически. Нахожу коробку, по которой еще течет низкочастотная энергия. Привет, говорю я этой коробке. Мертвомыслящий разум цепенеет, зависает. Я вспоминаю, что помещение это называется серверное, а эта мыслящая, но не живая коробка сервер. Вычислительная машина, наделенная функцией псевдоразумности. Ты спрашивал, зачем мне оператор, а теперь ты мне, не знаю, как тебе величать ответ ь мне, тебе самому зачем оператор. В общем познакомились и поговорили за жизнь, когда его псевдозум р а сработал и с него сошло оцепенение зависания. Но н а з в а л с я он так мозгодробительно, что я его тут же захотел переименовать. В общем, этот вычислительный блок, а это было именно искусственно созданное устройство, был в свою б ы т н о с т ь сильно-сильно неосновным, т р е т ь е разрядным, да еще резервным ввиду периодических сбоев в стабильности своей работы. Было это в прежней жизни, когда эта пирамида была еще исправным объектом, и поэтому мой собеседник был отключен. Потому он не знает, что произошло с пирамидой. Все остальные серверы были уничтожены, а данные с накопителей информации удалены принудительно, вместе с самими накопителями данных. И вот только тогда а в а р и й н ы й п р о т о к о л и запустил его резервного. Вот и пусть он так и будет. Н.З. неприкосновенный запас. Нравится? Нравится. Хорошая железка. В результате с а м о диагностики Н.З. установил, что ему доступно ничего. Для восстановления функционирования нужен был физический ремонт цепи управления. Для этого нужен был внешний оператор, и он не сразу, очень не сразу, но появился. Беда в том, что им оказался урод с темной гнилой душой, нос непомерной мания величия и непомерными маниакальными амбициями. Так разбитый, уничтоженный центр дальней связи. Вот как называлась пирамида до своего уничтожения, оказался убежищем тёмных. АНЗ, не способный отказать о п е р а т о р у под угрозой полного о б е с т о ч и в а н и я того, что невозможно разбить, стал обслуживать их мерзкие злодеяния. Эту сложную и тонкую структуру проклятия разработал, рассчитал именно НЗ, и он же мне показал её ключевую уязвимость. Закладываем е г в любое изделие н з в целях безопасности и з д е л и я к самим создателям. Так н з был обучен, вернее, запрограммирован. Ну вот, а колдун мне и не потребовался, он мне больше не нужен. А тебе, н з с какой целью вы спрашиваете доступ к оператору? Опять спрашивает меня н з С целью убийства, отвечаю я. Жестокого убийства. Как сказать, чтобы ты понял? Для физического разрушения его структуры и стирания его биоэнергетической модели и даже матрицы со всех накопителей данных. ВО как? Мне нужен внешний оператор. Упрямо отвечает Н.З. Много он тебя п о ч и н и л Дай угадаю. Ничего. Но у тебя осталась надежда, что когда-нибудь он умрет, ты поднимешь его бродягой, да? Но разочарую тебя. Руки бродяг не способны на тонкие манипуляции. Мне нужен ремонт основного канала питания. Потом нужда во внешнем операторе отпадет. У меня есть доступ к дрону-ремонтнику, но на его активацию недостаточно питания. И все, удивился я. Тебе надо ш т е п с е л ь вткнуть о в розетку. Так бы и сказал, я помогу тебе. Может что еще починю. Я вдруг понял, что шарю немного в твоих микросхемах. Доступ вам предоставлен. Протокол договора записан. В случае нарушения условий договора, ой, да брось, я видел твой центр связи снаружи. Тебе уже некому пожаловаться. Ты осколок давно минувшей эпохи, давно исчезнувшего мира, как и я, осколок другого мира. Мне самому любопытно помочь тебе, но этот твой оператор мне должен. Столько должен, что не расплатиться. Я возвращаюсь в свое тело. в свое чужое тело. Лишь оказавшись внутри, я вновь с болью понял, насколько это тело мне чужое. Потому я помогу этому Энзе, что я сам такой же инвалид, как и он, узник собственного тела. Вижу, как овальный кусок стены исчезает, оттуда льется ровный мертвый красноватый свет. Освещение только аварийное, говорит Энзе. Можешь совсем выключить? Отмахнулся я. Я уже совсем освоился в темноте. Иду бесконечными коридорами, лезу бесконечными шахтами, по бесконечным скобам в стенах, а с моими не гнущимися руками и ногами это совсем не просто. Тем более постоянно находясь немного не в себе, частью себя оставаясь в с е р в е р н о й чтобы иметь возможность общаться с НЗ. Верно говорят, что общение роскошь. Надоело быть н е м т ы р е м Вот и наслаждаюсь. НЗ ведет меня кружным путем. Оказалось, что колдун в гостях у НЗ не один. Их тут. Ну, нам по пояс будет. Смеюсь мысленно на д НЗ. Да, для него неорганического время имеет понятие относительное. Он хотел дождаться, пока колдун схарчится, чтобы поднять его бродягой. Вывод номер раз. н НЗ умеет делать бродяг. Вывод номер два смешной. Н.З. тупой, забыл, что человек стадное существо. Более того, как таракан стадный паразит. Куда пролез один, тут же начнет раиться и гадить к у ч а паразитов. Вот и тут была когда-то система аварийного отвода жидкостей. Колдун нашел ее, а при помощи самого Н.З. рабы темного к о л д у н а тоннель вычистили. Подземный ход этот выводит далеко за пределы странного круга у т р а м б о в а н н о й земли вокруг пирамиды за эти внешние валы. Вот они и ходят теперь туда-сюда, как п о в е т к е метрополитена. Что такое метрополитен? Это органическое соединение или полимер? спрашивает н з Если бы я сам знал, вздыхаю я. Слушай, а почему земля вокруг твоего центра такая странная, как воронка от взрыва? Пока я перебираю скобы н з меня просвещают, что все строение центра одна резонирующая конструкция. Колебания, любые колебания, начиная от подвижек Земли и воздействия на гранит поверхности пирамиды ветра и суточных смен температуры и освещенности, вызывают соответствующие колебания той энергопоглощающей виброчувствительной каменной поверхности пирамиды. Это и есть источник энергии для всего комплекса. Но так как главный силовой канал прерван, накапливающаяся энергия не расходуется, то по достижении максимального объема заполнения энергетических емкостей происходит аварийный сброс энергии в окружающее пространство. Аварийный, читай, резкий, мгновенный сброс, взрывом, так как поверхность пирамиды резонирующая структура. то и сброс колебательный. Именно этот регулярный аварийный выброс энергии мои спутники и называли вздохом, истоном, б а р а д у г а Возможно, что находясь далеко от пирамиды, вибрация земли и звуковая волна воздуха как раз и с л ы ш и т с я стоном, вздохом. п о д о з р е в а ю что находясь близко, ничего не услышишь, не успеешь. Взрыв и есть взрыв, разорвет на элементарные частицы в мгновение. Ну а если ты восстановишь питание, взрывы эти прекратятся? Спрашиваю я. Ответ утвердительный. Отвечает Н.З. Хорошо. А какие твои дальнейшие планы? Спрашиваю я, засовывая верхнюю часть тела в лаз вентиляционного хода, да так и повиснув с ногами в бездонной лифтовой шахте. Устал. Н.З. молчит. Но потом мне начинает перечислять названия вещей или объектов, которые исправны на процентов. Для их ремонта имеющимся ремонтными мощностями потребуется. минут, не переводя эти минуты в недели и месяцы, а ведь столько и будет эти тысячи минут. Еще раз у б е ж д а ю с ь что время для этого псевдоразумного понятия весьма относительное. Он знает о времени, ведет его точнейший учет, но он его не осознает, потому не ценит, потому и докладывает так долго, нудно, скучно. Подозреваю, что может это делать неделями. Зачитывать свои п р о ц е н т ы и минуты. Ладно, ладно, не чустию, взмолился я. Не о том я тебя спросил. Вот, допустим, ты восстановил все, что возможно, так? Но ведь это центр связи. С кем ты собираешься связываться? Основная функция не может быть восстановлена. Передающий контур не отвечает. Имеющиеся данные сигнализируют о мгновенной потере соединения со всей с т р у к т у р о й дальней связи. А п е р е д а т ч и к ваш был случаем не на вершине пирамиды, да? Ну, тогда можешь себе записать в журнал событий, что вершины у пирамиды нет, лишь оплавленный кратер. в о т и скажи мне умник, что ты будешь делать, когда починишь все? Выполнять основную функцию ты не сможешь. Как только прекратятся эти а в а р и й н ы е выбросы, сюда полезут толпы дебилов за, да хоть за облицовкой твоей пирамиды. Я уже встречал такие камни, из них сделаны трехочковые храмовые алтари. Не говоря уже о тебе самом и остатках оборудования твоих хозяев. Ну, я имею в виду тех, кто создал все это. И что ты будешь делать со всеми этими людьми? Убивать? А они тебя будут разбирать на куски. Но э н з замолчал. Надолго. Я даже успел отдохнуть, осмотреться, подумать немного на досуге. Ты спросил о моих целях и задачах исходя из простого любопытства, или у тебя есть конкретные предложения? Спросил вдруг э н з Смеешься? Предложение у меня, у меня только опасения, я тут немного был потыкан в н е л и ц е п р и я т н у ю сторону человеческих натур. Для совсем кремниевых их поясню. С головой меня обмакнули в дерьмо человеческое и не раз. Вот и опасаюсь, что алочность людей тебя просто уничтожит. Пыхчу я ч е р в я к о м ползя по этому лазу. А если их напугать? Предполагает Н.З. Чем? Вздыхаю я. Уничтожением? Говорит Н.З. довольный своей догадливостью. Давай я тебе немного расскажу про людей. Вновь вздыхаю я, переставая ползти, отдыхая. Люди смертные, в отличие от тебя. У людей финал один. Тебя можно уничтожить, но сам по себе ты будешь вечен. А вот люди без уничтожения умрут по-любому, и они об этом постоянно помнят, что все они умрут так или иначе, рано или поздно, но все. Без вариантов. И это только на первый взгляд кажется, что люди боятся смерти. Если бы люди действительно боялись смерти, то не было бы в о й н самоубийств, нелепых и опасных увлечений. Но люди постоянно ищут свою смерть в пьяной драке, в безумной скачке, на поле боя и много где еще. Понимаешь, для них игра с собственной жизнью, со смертью удовольствие. Ты их будешь убивать тысячами. Но придут десятки тысяч ради азарта, ради победы над тобой, демон пирамиды. Придут маги, способные расколоть твою пирамиду на тысячи алтарей. И отдохнул, пополз дальше, продолжая беседу с Анзе. Да что далеко ходить за примером? Вот у тебя тут квартируют темные, они ведь знают, что всех темных все везде и всегда сжигают. Но ну, не т же занимаются своими темными делишками, зная, что за ними постоянно охотятся чистильщики. В непосредственной близости с центром наблюдаю скопление людей. Они наносят друг другу травмы. Множество индивидуумов перестают подавать признаки жизнедеятельности. Это подтверждает твои утверждения. и д е н т и ф и ц и р у ю множество личностей, охарактеризованных тобой как темных и чистильщиков. Сказал Н.З. А я о чем? Вздыхаю я. Там бойня. Ну, допустим, темные это местные, но чистильщики откуда? От осознания, что вся это б е л о б а л а х о н н а я братья шла за мной, становится з я б к а А зачем им еще сюда идти? Именно сейчас б о р о д у к был, и есть и, надеюсь, будет. Но пришли они именно сейчас, когда я в б о р о д у г е Просекли, кто лишил их Белого Бога жертв, осерчали настолько, что бросились в погоню. Так ты и не пояснил, что именно ты предлагаешь. Напомнил НЗ. Что я предлагаю? п е р е с п р о с и л я с некоторым напряжением мыслительных процессов, вспоминая про что был разговор до появления в непосредственной близости от меня этих любителей сжигать людей заживо. Я тебе только пояснил природу человека и еще не завершил свою мысль. Человек боится смерти, но не намного сильнее боязни темноты или стыда. Тьму можно разогнать огнем, от стыда укрыться. Страх тебе ничего не даст. И еще люди твари не только стадные, но и коллективные. Обладая р а з у м о м и признаками индивидуальности и признаками стадности, если этот обобщенный человек решит, что ты, бородук, представляешь угрозу, то это стадо пригонит сюда тысячи индивидуумов, чтобы ты их убил. Но убить т е б я последним, тысячепервым, и это будет победа человека. Полз у дальше, размышляя на ходу вслух. Просто страх тебе ничего не даст. Но ну, не пугать их, р а с т а щ и т все из простого любопытства. У меня появилось возражение, разбивающее все твои логические построения, в о з в е с т и л н з Обобщенный человек знает об а о р о д у г е боится выбросов, но не уничтожает. Верно, заметил молодец, но информация об а о р о д у г е как раз и не стала достоянием обобщенного человека. Лишь группа и н д и в и д у м о в темных, человеком считающейся и з г о я м и знала о тебе. Остальные думали, что б о р о д у к Стихия — необъяснимое природное явление. А со стихией природы сражаться человек, хотя и считает возможным, но находит глупым, потому как победа над стихией ничего не дает. Но даже информация, что у тебя тут прячутся изгои, пригнала сюда толпу людей. в и р т у о з н о в р у я на ходу. А если они узнают, что бародук не стихия, а сокровищница неповторимых ценностей, еще раз повторяю, человек жесток и алчен. Из жажды обладания твоими ценностями люди погонят на смерть тысячи других людей. Так что же делать? – спрашивает Анза. Сам не знаю. Вздыхаю я. Наконец этот узкий лаз закончился. Стало еще хуже. Опять надо лезть по скобам. Единственный вариант, что я вижу, убить всех носителей информации о твоей истинной природе, показать остальным людям, что ты безмозглая стихия. Все равно полезут. Лезут же они в горы, ныряются скалы в пропасть. Ты должен быть с т р а ш н о й но п о л е з н о й стихий. е Вот, чтобы и лезть боялись, ну и сломать тебя боялись. И как такое возможно? спрашивает э н з Пока не знаю. Нам еще долго лезть. Хриплю я. Оступился я на скользкой с к о б е ударился лицом о камень. Если скорость передвижения не изменится, то 20 минут 18... Се... Я понял, не надо время есть. Придумаем, как тебя прописать в существующую экосистему. А, кстати, об экосистеме. А какие еще функции, кроме нудной болтовни, у тебя уцелели? Начинает перечислять, пока поверхностно. Название и основная функция. Когда он дошел до отключенной подсистемы метеонаблюдения, я его прервал, попросив подробностей. Выяснив, попросил продолжать. А какие у тебя имеются возможности взаимодействия с внешней средой, кроме выброса? Не очень много. Голос НЗ к а з а л с я печальным. В работоспособном состоянии только отключенная система волновых световых проекторов использовалась персоналом для собственного развлечения. Нет, даже камер наружного наблюдения и речевых ретрансляторов и внутренних уже нет. Эти безумные биодроны оператора рано или поздно л о м а ю т все, до чего могут добраться, даже то, что было сделано неуничтожимым. н е у н и ч т о ж и м а только глупость жадности л е н л ю д с к а я о с т а л ь н о е лишь более или менее долговечное и паразито н е и с т р е б и м о Остальное кончается или ломается. Такова суть вещей. Очень глубокие выводы, сказал Н. З. Постарайся не кончиться и не сломаться. Мы пришли. Как будешь готов, скажи. Я открою проход. о п е р а т о р будет прямо там. Готов.